«Не поедешь ли ты на гулянье? Я бы заехал». «Не здоровится что-то. Не что то — сморщившись, сказал Обломов. «Да и дела много. Нет, не могу». «Жаль», — сказал Судьбинский, — «а день хорош. Только сегодня, надеюсь, вздохнуть».